Какого хрена? Это же не жанровая схема, ребята. Это история, не скандинавский детектив о расследовании убийств и не роман о вампирах. Это нерасхожий и весьма своеобразный сюжет. Нельзя же прийти в книжный магазин и попросить у консультанта показать вам раздел, где стоят книги о старых девах из Миннесоты, влюбленных в своих женатых боссов и отправляющихся в амазонские джунгли, чтобы найти пропавших людей и спасти обреченные проекты. Так просто не бывает. Признаться, когда мы разобрали все до мельчайших деталей, некоторые различия нашлись. Действие романа у меня происходит в 1960-е, а у Н. в наши дни. Моя книга о строительстве магистрали, а ее о фармацевтической промышленности. Но в остальном это одна и та же книга, Как вы можете представить, нам с Энн потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после такого откровения. И тогда, как беременная женщина, которая хотят вспомнить момент зачатия, мы обе начали высчитывать на пальцах, пытаясь понять, когда я потеряла идею, а она ее нашла. Это выходило так, что эти события произошли примерно в одно время. Фактически, так мы считаем, идея перешла от меня к ней в день, когда мы познакомились. Фактически, мы думаем, она передалась с поцелуем. Вот это, друзья мои, и есть большое волшебство».